Почему они облюбовали это место вблизи Белой скалы для перехода через Влату? Скорее всего потому, что течение здесь было медленное и здесь легче было переправиться через могучую реку. Но главное, очевидно, заключалось в том, что именно около Белой скалы был удобный подъем на степное плоскогорье. Два опытных охотника, сокол и сломанный зуб, отправились на разведку. У сокола был лук, а в кожаном колчине у пояса стрелы с каменными наконечниками. Сломанный зуб нес копье с острым, хорошо заточенным наконечником из кремня, похожим на лавровый лист. За поясом у каждого было по каменной дубине. В первый день им удалось поймать только пугливого сурка. На следующий день они увидели вдали небольшое стадо оленей. Но когда они совсем близко подошли к ним, то оказалось, что это вовсе не олени, а просто большие бурые камни. Обманутые в своих ожиданиях, охотники расположились на привал, а отдохнув, решили идти дальше. Край этот был пустынным и безрадостным. Только кривой, приземистый ольшанник возвышался на плоскогорье. Спустившись в неглубокую долину, охотники направились к ручью, чтобы утолить жажду. И вдруг увидели убегающее стадо оленей. Ничего не понимая, смотрели они вслед удаляющимся животным. Вдруг сокол ударил себя по голове и начал причитать. Сокол младенец с неотточенными когтями, он вовсе не охотник, который вызывает на бой тура. Сломанный зуб, слепой крот, он увидел камни и холмики, поросшие сухой травой. А теперь эти камни и холмики убегают, вторил ему сломанный зуб. Нас попутала нечистая сила. К вечеру охотники все-таки настигли стадо оленей. Животные паслись на скалистом склоне. Сокол и сломанный зуб замерли, боясь выдать себя неосторожным движением. Потом... Пригнулись, припали к земле и поползли. Добравшись до середины склона, они замерли. Один из оленей, отделившись от стада, приближался к ним. Стадо мирно паслось. Вдруг вожак забеспокоился. Это ветер принес запах опасности. Он забил копытами и побежал. Олени поспешили за ним. Однако острая стрела, пущенная метким соколом, настигло одно животное. Раненый олень продолжал бежать, оставляя за собой кровавый след. Неожиданно из кустов выбежали три волка. С воем погнали они, погнали за убегающими животными. Они настигли раненого оленя, окружили его и набросились на бедное животное. Олень бил копытами, помогал себе рогами, но силы были не равны. когда одному из волков удалось наконец вонзить клыки в длинную шею оленя, его участь была решена. Подбежавшие охотники тотчас же накинулись на разъяренных волков, чтобы отнять у них добычу. Один волк был убит на месте, остальным удалось убежать. Добив оленя, сокол и сломанный зуб содрали с него шкуру, срезали рога, потом вырвали клыки, у убитого волка и поделили их. Затем они выпотрошили оленя, съели его печень, а потом, найдя подходящее убежище, устроились на ночлег. Волки не будут их беспокоить сегодня ночью. Мясо у них вдоволь. Утром, прихватив с собой шкуру оленя, разведчики пошли дальше. Когда солнце уже клонилось к западу, невдалеке пронеслись легко. Многие антилопы, но они скрылись так же поспешно, как и появились Охотники пошли вслед за антилопами И еще до сумерок добрались до ручья, впадавшего в большое озеро Антилоп там уже не было Зато на скалистом берегу послось большое стадо оленей Укрывшись шкурой, сокол и сломанный зуб начали подкрадываться к стаду надеясь обмануть вожака. Они уже были в шагах в пятидесяти от животных. Те мирно паслись, не чувствуя никакой опасности. Шкура скрывала охотников. Вслед за оленями они повторяли их движения. Вороны, трясогузки и скворцы садились на спины животных и выклевывали в густой шерсти личинки оводов. Олени не отгоняли птиц, птицы облегчали их страдания. Олени паслись на лугу. Птицы сидели на их спинах. Сокол уже прикидывал, на какого оленя напасть. Как вдруг внезапно сползшая шкура закрыла ему глаза. И он оступился. Сокол, а за ним и сломанный зуб, полетели с небольшого обрыва. Стадо разбежалось в разные стороны. Когда охотники пришли в себя, олени уже и след простыл. Промыв водой ссадины, Они присели на берегу, устаившись друг на друга. Наконец сокол произнес. Соколу, кажется, сегодня не везет. Его приятель подтвердил. Сломанный зуб тоже не может похвастаться удачей. Не вернуться ли нам в становище? Предложил сокол. Сломанный зуб согласился. И они пустились в обратный путь. Незнакомцы. А между тем в поселке на Белой скале ждали возвращения разведчиков, не сводили глаз с озера и Белой горы, откуда должны были появиться охотники. Но день проходил за днем, а сокол и сломанный зуб не возвращались. У костра все чаще стали поговаривать, что они вообще не вернутся. Однажды, когда кукушка и жабка сидели у огня, а весь поселок после еды погрузился в сон, Они вдруг услышали голоса. «Эй, эй, уа! Что это?» Спрашивали проснувшиеся жабку, вылезая из-под теплых шкур. «Посмотрите, на острове! Действительно!» На острове кто-то размахивал большой веткой. «Они идут! Они уже здесь!» Жабка и кукушка подбросили хвороста в огонь, чтобы по дыму, поднявшемуся над костром, Охотники поняли, что их заметили. Двое подростков точно сбежали вниз к воде, чтобы на лодке переправить возвратившихся разведчиков. Другой, сильно обмелевший рукав, что за островом, оба охотника перешли в брод. С белой скалы было видно, как лодка приблизилась к острову, и оба охотника сели в нее. Вскоре, без всяких препятствий, лодка причалила к берегу под скалой. Сокол и сломанный зуб, окруженные подростками, поднялись наверх. Сын мамонта уселся на почетное место и принялся расспрашивать охотников о том, что им удалось разведать. Все молча слушали. Сокол и сломанный зуб, положив у ног в вождя шкуру убитого оленя, начали рассказывать обо всем по порядку. Сын мамонта удовлетворенно кивал головой. «Хорошие новости!» Оленей много, чужих поблизости нет. Дождемся, когда олени пойдут на север. Несколько дней племя ждало прихода оленей. Наконец, однажды, становище огласили громкие крики. Олени, олени! Они плыли от острова через Влатву. Животные направлялись к долине у белой скалы. Побросав все, охотники, женщины и дети спустились к реке. Но прибежали они слишком поздно. Олени уже успели переправиться через реку и теперь неслись вверх по ущелью. Племени ничего не оставалось, как вернуться на Белую скалу. Вождь созвал охотников к костру. Оленей много. Они уже еще придут. На этот раз будем ждать внизу. Последний раз все спали на Белой скале. Стадо Появившееся было первой весточкой. Главная сила придет позже, и тогда охотники покажут, на что они способны. Утром недалеко от костра кто-то из охотников обнаружил зайца, пронзенного двумя стрелами. Что бы это могло быть? Что это означает? Осмотрев стрелы, решили, что они принадлежали чужим. Значит... Какой-то чужой охотник ночью положи, положил этого зайца у костра. Собрались на совет. Как же это могло произойти? Наконец, все сошлись на одном. Где-то неподалеку находится чужое племя и убитый заяц. Это весть от него. И она означает, убирайтесь отсюда, бегите, как зайцы, иначе вас постигнет его участь. Это было печальное известие. Чужое племя хочет овладеть этой богатой землей и, скорее всего, не остановится перед насилием. Очевидно, придется выдержать бой. Сын мамонта долго размышлял и, наконец, заявил. Сокол сильный, сломанный зуб сильный, волчий коготь сильный, пайда сильный, толстяк сильный. Кто посмеет выступить против нас? Ведь не сильнее же они мамонта. Тура, медведя, а мы не боимся тура, не боимся медведя, не боимся никого. Сопровождая свои слова воинственными криками, сын Мамонта повел людей вниз к озеру, чтобы на берегу в засаде дождаться прихода олени. Был уже полдень, когда копчин, которого оставили на белой скале для наблюдения, сообщил вниз о приближении олени. Он видел как огромное стадо животных подошло к озеру и начало переправляться на остров. Сын мамонта приказал каждому занять свое место. Было видно, как олени вышли из зарослей острова и бросились в воду. Одно за другим животные погружались в волны озера. Впереди плыли самки с детенышами, а сзади самцы. Лес ветвистых рогов поднялся над водой. И казалось, что озеро поросло кустарником, который колышится от порывов ветра. От берега под скалой отделились две лодки. На каждой по два охотника. Один управлял лодкой, другой держал в руках гарпун. Лодка с вождем первой подплыла к стаду. И сын мамонта бросал гарпун за гарпуном, метя спину животного. Как только... Оно показывалось из воды. Вожак стада уже достиг берега. Стряхнув воду, он устремился вперед. Остальные пустились за ним. Едва олени достигли прибрежных кустов, как охотники выбежали из укрытий и начали метать в них свои острые копья. Олени испуганно шарахались из стороны в сторону. Но потом, пробившись сразу в нескольких местах, бросились вверх, по котловине к лугам влаховца. Однако несколько оленей было убито. Подоспевшие женщины и дети помогали добивать животных, раненых гарпунами и копьями. Но случилось непредвиденное. Олени перевернули лодку, которая заплыла слишком далеко, и сын мамонта и волчий коготь начали тонуть посреди перепуганного стада. Перевернутую лодку уносило течение. Где же вождь? где смелый волчий коготь. В азарте охоты никто не заметил случившегося. Только Копчим, дежуривший у костра на белой скале, увидел, как сын мамонта исчез среди оленей. Копчим заволновался. Если олени подомнут охотника, ему не уйти живым. Мальчик бросился вниз с воплем. Сын мамонта утонул. Все поспешили к берегу, и Копчим показал место, где перевернулась лодка. Но в это самое время сын мамонта вылезал на берег, повиснув на шее оленя. На отмели сын мамонта отпустил оленя и упал на землю. Охотники подбежали к своему вождю и оттащили его за руки в сторону, спасая от копыт животных. Сын мамонта лежал на животе, давился и выплевывал воду. Потом он поднялся, задыхаясь, и оперся о дерево. Почти все стадо уже Переправило через озеро, и охота подходила к концу. Последние отбившиеся от стада животные исчезали в зарослях, спеша за своим вожаком. С радостью волокли охотники к ногам вождя убитых оленей. Вышел из воды и волчий коготь, которому удалось благополучно доплыть до берега. В этот день было шумно и радостно в долине Под белой скалой. Давно уже не было такой удачной охоты. Теперь будет много мяса, много рогов и шкур на зиму. В разгар веселья из-за деревьев показался незнакомый человек. Все удивленно посмотрели на незнакомца с копьем в руках. Его шею украшали шнурки с волчьими и медвежьими клыками. По всему было видно, что охотник не из трусливых. Сын Мамонта встал. Он еще не совсем оправился, но не хотел показывать свою слабость пришельцу, который молча направился в его сторону. Незнакомец начал что-то говорить, обращаясь к сыну мамонта. Но тот ничего не понял. Тогда пришелец повелительным жестом указал, что он требует, чтобы ему была оставлена вся добыча. Сын Мамонта. Опирался о дерево, но голова его была гордо поднята, а взгляд пристально изучал дерзкого гостя. Отрицательным покачиванием головы он отвечал на жесты незнакомца. Тот показывал, что рядом еще много охотников, таких как он, а несколько взмаков руки означало, что великое множество его соплеменников вскоре будет здесь. Видя, Что ему не собирается уступать, незнакомец схватил за рога одного из оленей и попытался его оттащить. Но в тот же миг к нему подскочила жабка и укусила его за руку. Незнакомец отдернул руку, зло посмотрел на толпу и отбежал. Через некоторое время он вновь появился, на этот раз уже не один. Его сопровождала толпа вооруженных людей. Такого оборота сын мамонта не ожидал. Едва завидев неприятеля, он понял, что племя пришельцев сильнее их и бой будет неравный. Оставалось одно – уступить. Женщины и дети бежали впереди. Сын мамонта с несколькими охотниками прикрывали отступление. Чужаки с громким криком высыпали на берег озера, усеянный тушами убитых оленей. Люди прыгали кричали, а потом, опомнившись, пустились вслед за убегающим племенем. Ради спокойствия их следует отогнать как можно дальше. Неприятель нагонял беглецов. Люди очень устали во время охоты, и если бы каждая тропинка не была им хорошо знакома, кто знает, удалось ли бы им уйти от преследователей. Когда охотники достигли наконец высоких скалистых гор, женщины наотрез отказались туда идти. Ведь это был край пещерных медведей. Но вождь настаивал, доказывал, что это единственный путь к спасению. И все начали взбираться в гору. Охотники карабкались по скалам. Но только миновав медвежьи пещеры, беглецы вздохнули с облегчением. Счастье, что медведи в эту пору спят. общем и бельчонок лезли по отвесной скале. Уже несколько раз они сползали вниз, едва успев ухватиться за камни, которые с шумом вырывались у них из-под ног и катились вниз. Наблюдая за ними, сын мамонта внезапно что-то придумал и закричал «Бросайте камни! Много камней!» Грохот камней покрыл его голос. К общем, быстро сообразил, чего от него хочет вождь. И с большим удовольствием стал сталкивать вниз огромные камни. Скоро целый поток их устремился по склонам в ущелье, подняв невообразимый грохот. Камни ложились прямо у входа в медвежью пещеру. И в тот самый момент, когда преследователи очутились у скал и собирались лезть наверх, из отверстия показалась, показалась голова хозяина скал, пещерного медведя. Люди застыли от ужаса. А медведь, раздраженный тем, что ему помешали, с ревом вылез из логова. За ним показался второй, еще больших размеров. Потом появился третий. Охваченные яростью, хищники набросились на испуганных охотников чужого племени. И в тесном ущелье закипел страшный бой. Несколько убитых уже лежало на земле. тяжело раненые отползали в укрытие. Остальные... потеряв голову от ужаса, пустились бежать. Но не так-то легко было уйти от чудовищ, преследующих свои жертвы с бешеным упрянством. Беглецы попрятались в гротах, не рискуя в этот день покинуть свои укрытия, и переночевали в скалах. Рано утром разведчики донесли, что в медвежьем ущелье лежат несколько трупов, но всюду уже спокойно. Сын мамонта, решив, что противник больше не рискнет появиться в этом опасном месте, повел свое племя обратно к Белой Скале. Стоянку они нашли нетронутой. Щенок, забытый в становище, встретил вернувшихся жалобным воем. Он был очень голоден. Жабка вытащила его из ямы, и он вместе со всеми побежал на берег, где лежали олени. Девушки принесли с белой скалы горящее дерево и разожгли огромный костер. Женщины укладывали в пепел целые туши, чтобы накормить проголодавшихся мужчин. Из осторожности сын мамонта выставил стражей, которые должны были сообщить о появлении неприятеля, если тот вдруг снова попытается напасть на них. Однако покой никем не был нарушен, и племя готовилось к пиру. Щенок Резвился вместе со всеми. Едва охотники принялись за еду, как прибежали стражи. Неприятель. Поднялась паника. Женщины хотели бежать, но сын мамонта приказал страже взять по куску поджаренного мяса и отнести навстречу врагу. Проголодавшиеся вражеские охотники, которых распугали пещерные медведи, вышли из своих укрытий. После некоторого колебания они решили воспользоваться присланными дарами и принялись за еду, потом медленно стали приближаться к костру. Сын мамонта приказал раз... разложить невдалеке новый костер и подтащить туда еще двух оленей. Незнакомцы некоторое время стояли в нерешительности, а потом подошли и уселись вокруг костра. Гости, видя, что их никто не прогоняет, разделали оленей и стали жарить мясо на костре. Теперь оба племени, еще недавние враги, мирно пировали на берегу Пражского озера. Огромный костер пылал день и ночь, а запасы мяса все не иссякали. Охотники разделили с пришельцами свою добычу, и теперь оба племени были довольны друг другом. Проснувшись однажды утром, вождь обнаружил, что чужое племя исчезло. Никто не знал, когда оно снялось и куда. Направилось. Племя сына мамонта осталось под белую скалой. На этот раз им удалось остаться на месте. Но что будет дальше? Охотники не заботились о будущем. Перед ними лежат груды мяса. Они испытывают блаженство, умиротворение, не думая о том, что ждет их завтра. Голод. Охотничье племя зимовало на Белой скале. Оно пыталось найти себе новые места для охоты в устье лавы и Лабы, но было вытеснено оттуда сильным палапским племенем. Зима в том году стояла лютая, и племени на Белой скале приходилось очень туго. Звери покидали здешние края, и голодные охотники часто возвращались с, с пустыми руками. Дети начали болеть, Да и взрослым было не легче. Всем пришлось подтянуть животы и вместо вкусного мяса жевать старые кожи, кору деревьев и даже глину. Веселый щенок, любимец детей, давно был съеден. У охотников уже не было сил сражаться и преследовать зверей. Люди бродили вокруг становища, как привидения. Иногда, когда очень везло, им удавалось подстрелить ворону или снежную куропатку. Охотник, который утром пробил во льду озера проруб, чтобы наловить рыбы, был найден в нем замерзшим. Холод, холод, повторяли люди, кутаясь в шкуры. Печаль царила на белой скале, и напрасно сын мамонта искал первых весточек весны. Люди вырыли в снегу пять нор и выслали их шкурами. Они грелись друг от друга, предчувствуя неминуемую смерть. В один из дней сын мамонта вылез из снежной норы, оглядел бескрайнюю белую равнину и позвал Копчима. Сегодня вождь решил сам попытать счастье и добыть что-нибудь для людей. Копчим подал вождю копье и схватился сам за свое. Сын мамонта улыбнулся. «Хочешь пойти на охоту? Идем». Копчим радостно подскочил и замахал копьем. Он пойдет с вождем. Сын мамонта и копчим направились вдоль леса на Либенский хребет. Вождь шел впереди. Копчим бежал следом. Снег искрился в солнечных лучах. Так что глазам было очень и очень больно. Тяжелые, занесенные снегом деревья, склоняли свои ветки до самой земли. Добравшись до скалы, путники устроили привал. Повезет ли им сегодня? До сих пор они не обнаружили следов животных. Поверху охотники добрели до самого хребта. На юге простиралась широкая Либинская долина. Холмы ее были покрыты лесом. На севере тянулась каменистая плоскогорье. Нигде никаких признаков жизни. Сын мамонта заметил лишь следы зайца, куропатки, которые здесь побывали. Копчим что-то проворчал. «Ты устал?» спросил охотник мальчика. «Я голоден», ответил тот, с трудом вытаскивая ноги из глубокого снега. Сын мамонта вздохнул. Подул резкий ветер. Тяжелая туча затянула горизонт. Начиналась метель. Сын мамонта и Копчим поспешили укрыться в кустах. Копчим потянул в рот горсть снега У него пересохло в горле и в глазах потемнело. Он так устал и был так голоден. Ветер свистел в лесу, шумел в кустарнике, деревья раскачивались. Летел снег клубами. Но что это? Какой-то новый шум прорывался сквозь шум метели. Охотники вскочили. Черное чудовище двигалось прямо на них. Вось, позабыв об уране и опасности, поднялся ему навстречу. Сегодня он готов вступить в схватку с любым зверем, даже со львом или с мамонтом. Но прежде чем сын мамонта успел приготовиться, огромный носорог оказался рядом, к общем закричал, но вождь со всей силой вонзил копье в спину огромного зверя. Бегущий носорог отбросил смельчака в сторону и, не в силах сдержать бег, повалился с крутого обрыва. Копье дрожало в спине носорога, раненое животное барахталось в сугробе, тщетно пытаясь выбраться из него. Сын мамонта лежал неподвижно, подняться он не мог. Копчем не знал, что делать. Метель усиливалась, повалил густой снег, и скоро уже в двух шагах ничего не было видно. Буран стих так же внезапно, как и начался. Издалека снова донесся шум. По равнине приближалась туча. Ее подгонял вихрь. Огромное стадо оленей бежало, объятое смертельным страхом. Внезапная буря спугнула животных, и они неслись теперь, как бешеные к обрыву. Они не видели опасности. Страх гнал их вперед. Остановить их не могла уже никакая сила. Задние ряды напирали на передние, и олени летели с обрыва прямо в снежные Заносы. Некоторым животным удалось выбраться к реке, но большая часть оленей увязла в снегу и не низверглась вниз со снежной лавиной. Стадо пронеслось мимо копчима и исчезло в белой пыли. Копчим так растерялся, что ему и в голову не пришло метнуть копье в оленей. Он так устал и так проголодался, что мог лишь свернуться клубком и прилечь рядом со своим вождем. Он вспомнил, как два дня назад нашел в тихой заводе рыбку, которая замерзла во льду. И как только потом в норе лед растаял, и ему показалось, что рыбка ожила. Все дети сбежались посмотреть на чудо. Эта рыбка, продетая на палку и поджаренная на огне, стала его последней едой. Метель утихла, и сквозь тучи пробивалось солнце. Бурана как и не бывало. Наконец сын мамонта пришел в себя и стал есть снег. Копчим обрадовался, увидев, что сын мамонта жив. И мальчику сразу же расхотелось спать. Теперь он может пойти посмотреть, куда же девался носорог. Снег проваливался под его ногами, но Копчим все же сделал несколько шагов к краю склона. Внезапно нависший снег обвалился под ним. И Копчим с криком съехал вниз. В сугроб. Точно так же, как раньше раненый носорог, а потом и олени. Мальчик провалился в сугроб и сначала ничего не мог разобрать. Но вдруг он почувствовал, что-то живое барахтается рядом. Он протянул руку и наткнулся на рога оленя. Эй, да тут целый олень. Мальчик проткнул каменным наконечником шею оленя и напился теплой крови. Он передохнул. И окликнул сына мамонта. Но тот не отозвался. Тогда копчем полез вверх по склону, нащупывая кусты и выступы, за которые можно было ухватиться. Он чувствовал прилив сил, а радость находки его подхлёстывала еще сильнее. Наконец он очутился наверху. Сын мамонта смотрел на него широко открытыми глазами. Он сразу понял, что к что-то нашел. Да об этом и не трудно было догадаться. ведь мальчик весь с ног до головы был перемазан кровью. «Там, там внизу олень!» – крикнул копчем. Сын мамонта оживился, встал и, с трудом передвигая ноги, направился к обрыву, с которого копчем недавно съехал вниз. Тот показал, как он это сделал, и вождь последовал за ним. «Вот так удача! И кровь еще теплая!» Силы прибывались каждым глотком – Потом сын мамонта откопал в снегу почти половину оленя. Это было крупное животное. К общем, достань большую ветку. Положим оленя. Взвалив оленя на ветку, они потащили ее. Наверх тянуть было трудно. Пришлось идти в обход. На склоне им повстречался один из охотников. Он был послан им навстречу. Голагей, сломанный зуб, был страшно рад. Найдя их после бури, да еще с такой добычей, из нор на белой скале выползали обитатели. Сегодня будет пир, конец голоду и страдания. На следующий день сын мамонта и еще несколько охотников пошли проверить, нет ли в сугробах еще олени. Их ждала удача. Замерзшие туши они переправили в становище, опасаясь, как бы волки и гиены не разделили с ними добычу. В снегу нашли они и мохнатого носорога. Шеей у него торчало сломанное копье. Снежная буря погубила множество зверей и спасла голодающее племя. Теперь они дождутся весны. Изобретение огня. Пир продолжался до конца зимы. Замороженное мясо не портилось. Казалось, запасы его никогда не иссякнуты. Только изобретательных росомах трудно было перехитрить. Те доставали мясо отовсюду, куда бы его ни поместили. Из ям, которые сооружали охотники, из деревьев, на которые оно было подвешено, из-под камней. А каждая росомаха, если нападала на мясо, съедала его столько, что просто диву давались, как она не лопалась. Вождь приказал сторожить запасы и днем, и ночью. Однажды после обеда сторожить добычу были посланы копчим с бельчонком. Мальчики топтались на месте, переступались ноги на ногу, ругали рассомах. Хоть бы одна забралась сейчас к ним и немного развлекла их. До вечера еще далеко, а делать-то нечего. Бельчонок нашел обглоданную кость и начал сверлить ее. Но это было не очень интересно. Копчим тоже взял кость. но у него не было подходящего камня, и он начал сверлить ее сосновой веткой. Бельчонок только посмеивался над своим другом. Копчим весь вспотел от натуги, а результата никакого. Напрасно он тягается с бельчонком. Деревом кость не просверлить. Тогда Копчим отбросил кость и вытащил из груди хвою, которой было прикрыто мясо, и ловую щепку. Не просверлить ли ее? Это наверняка получится, ведь дерево сухое и трухлявое. Вот это другое дело. Копщин взялся за палку двумя руками, Бельчонок держал щепку, а Копщин вертел палку. Вскоре в деревянной щепке появилось углубление, наполненное древесной пылью. И так затея общему удалась. Он только время от времени отдыхал. Посмотри. Закричал Бельчонок, здесь что-то дымится, здесь. Что же здесь может дымиться? И Копчим принялся вращать палку с новой силой. Вскоре из углубления стал подниматься дымок. К копчим устал. На смену ему пришел Бельчонок. У него тоже из углубления в щепке шел белый дымок. Потом снова вертел Копчим. Вертел до тех пор, пока палка не вывалилась У него из рук не упало. Бельчонок хотел подать ему палку. И вдруг заметил лук, валявшийся рядом с снегу. Он уже вставил стрелу в лук и натянул тетиву, как вдруг копчимо осенило. Он выхватил у друга лук и, вставив стрелу, в отверстие начал вращать. Дело пошло гораздо быстрее. Уже чувствовался запах горелого дерева. Огонь был где-то рядом. Бельчонок наклонился к щепке, слегка дунул в углубление и стал утверждать, что там вспыхнула искра. Копчем тоже дунул в ямку. Поднялся столбик дыма. Копчем вырвал из шапки Бельчонка несколько перышек, служивших ему украшением. Все равно, будет Бельчонок ворчать или нет, и положил в ямку. Долго дул. Вдруг что-то действительно сверкнуло, переметнулось на перья, и появился огонь. Бельчонок осторожно подложил к огоньку сухую траву, иглы. Пламя вспыхнуло. Огонь! Огонь! Копчин прыгал и кричал от радости. Теперь они владели великим чудом, научились добывать огонь. Прибежали к космач и сова. Что случилось? почему они подняли такой крик. Уж не удрала ли от них росомаха с мясом? И вдруг охотники застыли, увидели огонь. А когда оцепенение прошло, они принялись кричать и танцевать вместе с мальчиками. Прибежал сын мамонта, а с ним и другие охотники. На пути им попалась лисица с куском мяса. Они уже хотели было броситься в погоню за вором Но увидели огонь. «Откуда?» – спросил вождь. Он знал, что никто не брал угли из большого костра. «Это копчим?» – торопился сообщить бельчонок. Он вращал деревянную палочку и родился огонь. «Без кремня?» – спросил вождь недоверчиво. «Без кремня?» – серьезно ответил копчим. «Без камня огненного?» – переспросил вождь. «Без огненного камня?» – ответил мальчик. «Этого не может быть!» Заключил сын мамонта и предложил Копчему показать, как он достал огонь из дерева. Копчему проделал все спокойно, но щеки его пылали от возбуждения. Он показал все сначала, и на глазах у удивленных охотников снова родился огонь. «Ах ты мой мальчик!» Старый вождь, седой волк, добывал огонь из огненного камня, «Ты мудрее седого волка, ты делаешь огонь из простого дерева. Теперь нам не грозят никакие беды, теперь мы всегда будем с огнем». Сын мамонта говорил правду. С тех пор огонь никогда не покидал их племя, никогда».